Глава 22. Солнце медленно опускалось к зазубренным пикам горного хребта. Мараку инстинктивно захотелось взлететь, чтобы не оказаться в этой чёрной пугающей тени. На закате солнце стало вдвое крупнее, как случается и на земле. Но здесь можно смотреть на него спокойно, не слезя глаза. Но смотреть страшно, ибо горы теперь иссиня-чёрные с металлическим оттенком. По ободку быстро-быстро, словно велосипедная цепь, бежит нескончаемая огненная змея. Она медленно тускнеет, но ещё не погасла, а по небу уже выступили большие звёзды. Не то чтобы большие, но их в самом деле миллиарды, и слишком многие из них видимы простым глазом. Всё небо страшно блестает серебристым пламенем. От звёздного света тени смешались и пропали вовсе. Было странно и жутко идти вот так по освещённому, но безстинею Словно в каких-то древних преданиях, где обречённые или чем-то отмеченные люди теряли свою тень. Мрак не спрашивал, почему они пешком, как все люди, хотя могли бы с лёгкостью облететь всю планету на любой высоте. У него самого было ощущение, что прижался бы к земле пузом и полском, полском. И почему в человечьей личине? К сожалению, оба они могли только совершать длинные вычисления в интервалах на наносекунд. могли даже принимать решения в пределах укладываемых в нано или пикосекунды, но быстрое решение не всегда самое верное. Чаще же увы бывает наоборот. К тому же, при переходе на скоростной перебор вариантов и поисков решений отключается инстинкт. Просто не успевает, а без него, как убедились, не всегда удаётся решить верно. Ноги увязали в песке. Мурак уже определил его состав, привиснул Слишком много тяжёлых металлов, даже редкоземельных. Это же можно жрать в три горла. Да ещё и с собой взять. Взглянул на следы, что оставляет за собой Олег, присвистнул снова. Глубокие, с оплавленными краями, зияют как маленькие кратеры. Поднимаются струйки перегретого воздуха. На самом дне светилась красным быстро остывая почва. В одном месте он даже успел увидеть, как земля всё ещё кипит. "Ну хитрый", сказал он поражённо. "Мог бы сказать". Он сосредоточился, пытался сам перестроить атомную решётку в ступнях, чтобы успевали усваивать тяжёлые металлы в пределах досягаемости. И, конечно, за эти бесконечно долгие интервалы времени, что для атомного мира равны целым ледниковым периодам, плейоценом и миоценом, когда на сушу вылезали кистеперые рыбы, превращались в динозавров, а затем в мелких ящериц. уступая место под солнцем млекопитающим. Орбита планеты похожа странновато. Ибо солнце, помедлив за горизонтом, снова вылезло оттуда же, на западе. От горных пиков побежали пугающе длинные чёрные тени, рассекли серое пространство клиньями. Потом солнце поднялось выше, тени укоротились, а они двое шли под лучами этого багрового солнца. По пустыне тянулось однообразное Морак несколько раз глубоко вздохнул, воздух наполнил лёгкие, насытил кровь кислородом, прочистил мозг и добавил бодрости. Что этот воздух содержит углекислоту и водород в убийственной концентрации это ерунда. На то и на соглотка, чтобы всё сконвертировать в нужное. Зато вот он, человек из леса шагает по пескам далёкой планеты, кровь стучит в висках, а в груди ни следат недавнего малодушного страха. Из барханов, что не достигали теперь и высоты колена, торчали каменные плиты. Олег остановился под одной, покачал головой и пошёл дальше. Мрак тоже пошёл, но холодок вернулся. На плите заметны круги, эллипсы, а их трудно объяснить естественным происхождением. Но ведь этим плитам, дай-ка посчитать, ага, не меньше миллиарда лет. Ладно, сказал Олег, Это ничего не значит. Здесь четыре планеты. Прыгаем на соседнюю, посмотрим там. Снова прыгнем. Полетим, поправился Олег. На такие расстояния прыгать опасненько. Я пока что не совсем точен. Да, пальцем в небо легче. Он ахнул от восторга. Вторая планета была размером с Землю, но представляла собой каплю чистейшей воды. Мракки едва удержался от соблазна с высокой орбиты нырнуть в её глубины. Какая несправедливость, прокричал он. Где? Перед тобой рыло, крикнул мрак. Вон планета вся из песка, за ней ещё одна, рассохшийся глиняный шар, ни капли влаги. А здесь любой островок суши был бы навес даже не знаю чего. Олег, не слушая, сказал холодновато. Вон там ещё одна. Сил хватит? Давай на переганки. Олег покосился краем глаза, словно птеродактель, но усмолчал. Заложил лихой разворот, от которого у существа из плоти и крови оторвались бы конечности, включая голову, помчался от планеты прочь. Планета, самая дальняя от здешнего солнца, вынырнула из его красной туши и понеслась навстречу, как нацеленная в лоб ракета. Мрак, не успев затормозить, вынужденно прошёл по дуге мимо, закрутил тугую спираль, но всё равно рухнул на поверхность чуть раньше. Чем рядом, неслышно и красиво опустился Олег. Во все стороны тянулась зеркально ровная поверхность. Жёлтое небо, атмосфера редкая, самые яркие звёзды смотрят ото всюду. Сама планета не показалась в чём-то странной. Уже видели такую же, целиком из воды. Это тоже из воды, разница лишь в том, что поверхность почти чистая, без толстого слоя космической пыли и мелких обломков. Олег прошёлся, потопал ногами, Мрак услышал, как Вольф от удивления присвистнул. Вода, замёрзшая вода. Это не диковинка, но вот то, что не испарилось в космосе странность. Но ещё больше диковинка, что вода, теперь это заметно, застыла не в простой лёд, что испарился бы за какой-нибудь десяток тысяч лет. Эта вода покрепче любой молибденовой стали. У неё странная атомная структура. Решётка ни на что не похожа, и космос будет её грызть сотни миллионов лет, и то не сгрызёт больше 2 мм с поверхности. Мрак посмотрел по сторонам, на деловитого Олега, спросил внезапно: "Олег, а мы люди?" Олег не удивился, даже не вскинул брови. Спокойно, словно мрак спросил у него который час, ответил: "Я это спрашивал ещё когда мы Тогда вышли из леса. Ты то и дело в волка, я научился в эту птицу, мрак сказал злорадно. Уродливую, Олег поморщился. У природы нет уродливых детей. Хотя, если честно, я так и не понял, что это за птица. Все энциклопедии обшарил, но дело не в ней, дело в нас. Я не любил превращаться в птицу, потому что мне трудно было тогда самим собой, ну, который я есть. Ясные мысли смахивало как ураганам. Мне всё время хотелось кого-то бить, клевать, рвать на части зубатым клювом. "Ещё каким зубатым?" согласился Мрак. "Прямо как у пирании, только длиннее. Не знаю, тебе вон в волчий ору перекидываться нравилось, а вот мне терять хоть частичку своего я не хотелось. А при этой трансформации, хоть в птицу, хоть в волновека, теряется", Мрак сказал настойчиво. "Но «Ну и приобретается Конечно, но ещё не понял что, признался Олег невесело. А способность перескочить от своей печи до Альфа Центавра, да это пустяки, это физика. Но что-то теряется, а что-то приобретается в самом человеке, в его эмоциях, которые правят разумом, а тот создаёт для обслуживания эмоций целые философские системы, политические учения, придумывает новые нравственные нормы. Вот это-то меня пугает. Мрак сказал беспечно. Тебя всегда всё пугало. Тени свои страшился. Олег не ответил на привычный выпад, уже ставший дежурным, прохаживался по льду взад-вперёд. Он мог бы облететь всю планету, но уже и так прощупал её во всех диапазонах, от оптики до самых жёстких гамма-лучей. Прощупал и мог с уверенностью землянина сказать, что вся планета абсолютно мертва. В ней нет ничего живого и просто не может быть. Мрак сказал саркастически: Ну что, зря прилетели? Олег в затруднении смотрел под ноги. Там, на многокилометровой глубине, просматриваются какие-то тени. Это было похоже на игру света, даже на мёртвых в лёд медуз, застывших, заледеневших, тоже превратившихся в лёд. Неподвижный лёд, а жизнь это движение. Не знаю, ответил он честно. По уму здесь всё мертво. Мрак сразу всё понял, пожал плечами. Тебе решать, если по уму. Но если честно, у меня шерсть встаёт дыбом на загривке. Все эти, как их, дремучие инстинкты, они говорят, даже криком кричат, что здесь крайне опасно, враждебно, и это именно здесь, под подошвами. Инстинкты, протянул Алекс отвращением. Они на всё говорят, что опасно и враждебно. Ты помнишь, как мужики в том селе бросались с свилами на паровоз? Мрак отмахнулся. То на паровоз. А не Коперника на костёр, или то был Галилей? Всегда плохо запоминал финикийские имена. Прыгнем дальше. Олег посмотрел в чёрное небо. Видишь ли, сказал он осторожно. Я очень мало ещё знаю и о звёздах, и о галактике, и о космосе. Не тяни кота за лапу, сказал мрак нетерпеливо. Олег взглянул на него с удивлением. Какого кота? чёрного взорвался мрак космического и внепланетного. Говори, что понял? Понял, ответил Олег обиженно. Ну, вовсе не зачем так кричать. Даже орать я бы сказал. Я хотел сказать, даже говорю вот прямо сейчас. Ладно, не закатывай глазки, что тебе не нравится. Грубый ты мрак. Я полагаю, что эта планета не из этой галактики, как и звезда. Спектр немножко отличается. Но это не важно. Мы не те звёзды не знаем, не эту Но зато я предполагаю, что здесьняя жизнь настолько может быть удивительна, мрак прорычал в тоске. Что ты мелешь? Что ты мелешь, как будто мы знаем вдоль и поперёк, какая жизнь в нашей, ха, галактике, где полтораста миллиардов звёзд. Тоже мне интомолог нашёлся. Чего мы припёрлись именно сюда? Олег поднял на него укоряющие глаза. "Я с тобой разве не советовался?" Мрак запнулся, сказал зло: нашёл, с кем советоваться? Почему нет? Я ж дурак в космограбле. Такой науки и я, сказал Олег. От тебя не отличаюсь. Мы оба у подножия огромной горы, вершина которой за облаками. Кто различит, кто из нас на шажок выше? Мы оба, помнишь, доверились инстинктам, и те нас вывели сюда. Мрак осматривался, сказал зло. Олег И если ты ещё не забыл, то мы сюда забрались ради Таргитая. Может быть, это снова наши инстинкты постарались. Олег помрачнел. Помню, ответил он сухо. Я-то помню всё время, ради чего мы выступили в такой странный поход. Я пока просто не знаю, как и где его искать. Одно знаю: надо идти и искать. Лёжа на печи не найдёшь. Не знаю, покричать ему, что ли. Мрак пожал плечами. Попробуй Ты мне отозвался, когда я колотился в двери. Баба отворила, когда я уже собрался двери ломать. А при Таргитай может не оказаться бабы, чтобы отворила. Тогда будем ломать, сказал Олег. Он помрачнел. Да, но когда браться? И вообще, а где Таргитай? Мрак развёл руками. Я даже не знаю, кто он. Раньше считал его богом, но это те же замки и драконы в кучевых облаках. Мы знаем по прошлой встрече, что он связан со всем космосом или вселенной, как ни назови. Он может передвигаться по пространству, ну, намного быстрее нас, и легче, и всё видит, и всё ощущает. Так? Олег подумал, кивнул. Так. Боишь, что так? А чего боишься? Олег отводил глаза, сказал с великой неохотой. Всё-таки мы два идиота. Я больше, так как всё-таки умнее. или должен быть умнее. Почему-то нам всё время казалось, что с Земли позвать Таргитая нельзя, а вот когда среди звёзд, на далёкой планете, то в самый раз. Всё ещё наше мировоззрение, что Земля огромная твердь в центре мира, она как бы не принадлежит звёздному миру, галактике вообще. Нет, умом это понимали, а вот ощущениями потому полетели в космос искать Таргитая, подальше от Земли, вообще от солнечной системы, поближе к звёздам. Ну, оглянись, какая для космоса разница, где земля, где наше крохотнейшее солнце и откуда мы кричали бы? Мрак сказал, нахмурившись. Да ладно тебе, у нас всё время что-то не так. Ну делаем же. Да, молодцы. Молодцы, огрызнулся Мрак. Хоть и самый кривой из дорог надошли же. Я имею в виду, умом дошли, что мы, два дурака, до этой глубокой мысли дошли, хоть и хромая, а это уже шажок. А раз теперь понятно, что куда бы ни поскакали к Таргитаю, не будем ближе, но и не будем от него дальше, то сейчас надо подумать. Он в самом деле впал в глубокую задумчивость. Мрак проворчал: "А что думать? Звать надо. Как в лесу, когда потеряешься. Таргитай! Ау, Таргитай! Эй, дудерь, игей!" Олег поморщился, хотел что-то сказать, явно злое или нехорошее. Но пространство заблестело крохотными искрами, распахнулось, как тяжёлый занавес из багрового бархата. Мрак громко ахнул. Таргитаи лежал на волнах пространства, всё такой же золотоволосый с детскими голубыми глазами в старой поношенной волчёвке. Их Таргитай, которого любили, жалели, над которым измывались, которого обижали, но не раз спасали, а он спасал их. Он об ООН показался бледным. худым. Лицо вытянулось, а глаза ввалились. Он лежал, раскинувшись в привычной лени, словно на тёплой печи. Но Олег сразу ощутил, что у Таргитая нет ни сил, ни желания подняться. Мрак тоже увидел, бросился вперёд, заорал: "Тарх! Тарх! Наконец-то!" На короткий миг Таргитай словно ба расплылся и исчез. На его месте на кратчайший миг проглянуло нечто иное. Олег тут же расколол время на кванты и просмотрел всё, но ничего чуждого не увидел. Однако странное ощущение чужеродности осталось. Таргита открыл глаза. Какие же синие, обрамлённые длинными пушистыми ресницами. Взгляд был недоумевающий. Вот тебе и бог. Он даже оглянулся с прежним видом. Где это стучат? Мрак проломился через складки уплотнённого пространства, бросился к Таргитаю и ухватил за плечи. Тарх. Глаза Таргитая распахнулись совсем широко. Он прошептал, не веряще: "Мрак?" "Я Олег", подтвердил Мрак. "Вот оно, умное стоит, видишь?" Таргитай повернул голову. Олегу почудился скрип суставов. Таргитай светло и чисто улыбнулся, сказал счастливо: "И Олег, боги, как я рад, что вы здесь". Мрак сказал быстро: "Тарх. Чего это у тебя рожа как у козы? Таргита вяло провёл рукой по лицу. Козы? Волосатая, да? Или борода отросла? Если бы волосатая, ответил мрак. Это я волосатый, а ты черти что, голый как жаба из болота и бледный весь. Да, ну просто весь бледный, а это никуда не годится. Олег молчал. Он всеми чувствами пытался проникнуть в Таргитая. Тархни чувствовал ни жёсткого рентгеновского излучения, ни мощного потока нейтронов, вяло и застенчиво улыбался. Лицо оставалось среднерадостное и среднеудивлённое. Ни то ещё не отошёл от сна, ни то смертельно устал, но не показывает вида. И то, и другое бред. Таргитай никогда ничего не скрывал, ему в голову не пришло бы что-то скрывать от друзей или врагов. Но всё-таки это не тот, не прежний Таргитай. Что случилось, Тарх? спросил Мрак напрямик. Олег поморщился. Нельзя вот так в лоб. И Таргитай, как он и ожидал, только пожал плечами. Да вроде бы ничего. Ни фига себе, возмутился Мрак. Да уже то, что мы здесь. Ты даже не представляешь, чего это нам стоило и через что нам пришлось пройти. А ты даже не удивился. Ладно, я забыл, что ты не умеешь не только бояться, но и удивляться не научился. Словом, нам пришлось хрен знает через что пройти, чтобы до тебя добраться. Это не 100.000 железных башмаков истоптать, не 100.000 верст пройти. Он кипетелся, орал, вспыхивал лиловыми пятнами. Один раз даже от волнения превратился в огненный шар с температурой в пару миллионов градусов. Но Торкитай даже бровью не повёл. Таких пустяков не замечал. А мрака видел всегда прежним. Мрак Сказал он жалобно голосом прежнего Таргитая: "Ты зачем на меня кричишь? Я даже не понял, за что ты сердишься". "За дело", огрызнулся мрак. "Скажи, тебе тут пальчик прищемили?" "Нет", ответил Таргитая задаченно. "По голове кто-нибудь стукнул?" Таргитая огляделся по сторонам, ответил опять озадаченно. "Да вроде нет. Я бы слышал". "Ха", сказал Мрак саркастически. "С такой головой вряд ли. Тогда зачем о помощи орал?" "Я?" спросил Таргитай. В его чисто мысленном голосе было неподдельное удивление. Мрак покрутил головой. "Но «Ну не совсем ты лично, но я ощутил, что тебе хреново, очень хреново. Не обязательно криком кричать, чтобы звать на помощь, верно?" "Не знаю", ответил Таргитай задаченно. Верно, верно. Ты мог застонать сквозь зубы, а это хоть и не крик о помощи, но сигнал для друзей, что тебе хреново. А тебе хреново, не отпирайся. Таргитай снова спросил с медленным недоумением. Мне? Олег остановил мрака. Тот пытался что-то сказать, но Олег толкнул его и сказал внятно. Тарх, сыграй нам что-нибудь на дуде. На дуде? Повторил Таргитай. На дуде? Мм, нет, что-то не хочется. Олег и Мрак переглянулись. Мрак чувствовал страх. "Ты заболел", сказал Олег. Таргитай покачал головой. "Нет, просто всё это зря". "Что зря?" "Мы зря", сказал Таргитай. "Всё зря. Мы не те". "Олег спросил настойчиво. "А кто те умные?" ответил Таргитай тихо. "Вон как ты. Ну и ты зря, потому что ты как и мы". Нет, я останусь, потому мне немножко грустно. А вас просто не должно быть, так правильно. Люди неправильные. Люди? переспросил Олег. Человечество? Да, ответил Таргита вяло. Люди исчезнут. Исчезнут? вскрикнул Олег. Погибнут? Да, ответил Таргита также равнодушно. Да. Мрак опешил. То есть что? Ты хоть понимаешь, что говоришь? Ты же человечеству говоришь. Тана с Олегом говоришь, гад ты. Таргитай посмотрел на него остекленевшими глазами. Повторил: "Важно ли?" Смотрите. Всё погасло и исчезло. Они зависли в чёрной пустоте. Мрак проморгался, увидел в этой непроглядной черноте изредка мерцающие блёстки. Некоторые вспыхивали и тут же погасали, некоторые успевали продвинуться чуть Словно очень далёкие светлячки ползли по очень далёкому дереву, но ну и они гасли. Где-то болезненно вскрикнул Олег. Жуть медленно заползала в мрака. Он ещё не понял причины страха, абсолютной безнадёжности и безысходности, но сердце холодело, начало стучать медленнее. Он чувствовал, что оно раньше поняло, что он видит и уже готово остановиться. И тут в мозгу блеснуло понимание. Блёстки, которые гаснут сразу, Это дальние галактики. А те, которые успевают проползти чуть, это ближайшие. Он успевает увидеть их от рождения до смерти. В этот короткий миг укладывается время в десятки миллиардов лет. Вот так видит мир это сверхсущество. Вот так его может видеть и видит время от времени Таргитай. Наверное, сейчас так смотрел, потому так всё исчезло. Он завис в черноте космоса. настоящий чернати. Хотя в негообразимой дали иногда поблёскивали мельчайшие искорки. Одна он видел отчётливо, даже пропал зла чуть, прежде чем погаснуть, похожая на слабого светлячка на далёком дереве. Он ощутил прикосновение таргетая и тут же как будто скокнул на пару сотен килопарсеков. Вдали движется облако звёздной пыли, его закручивает как смерч, незримый ураган. Звёздная пыль сворачивается в жгуты. Там возникают звёзды. Получается самая обычная спиральная галактика, каких пруд пруди. Алеку верит, что во вселенной таких 100 миллиардов галактик вертится с бешеной скоростью. Иные звёзды вылетают как пули. Некоторые становятся спутниками галактик других выбрасывает. Галактика пронеслась мимо, беззвучно взрываясь множеством сверхновых. На глазах старела. Но прежде чем скрылась мрак увидел, как звёзды вылетают из неё всё чаще. Остальные выгорают, гаснут, превращаются в чёрные звёзды. Но и они рассыпаются на элементарные частицы. Полными ужаса глазами он смотрел на эту черноту, сквозь которую проносились эти блёстки, что на самом деле не блёстки, а галактики, чья жизнь длится десятки миллиардов лет. Он отсюда видит их рождение и смерть. Так видит Таргитай. Но Таргитей не знал страха. Он может смотреть на всё это и не моргнуть глазом. Таргитею не страшна мысль, что анкстром это мало, а мегапарсек бесконечно много. Его не пугает, что вот эта галактика, что родилась из звёздной пыли, успела прожить примерно 20-30 миллиардов лет, что не в силах представить разум человеческий. И хорошо, что не в силах, ибо когда попытается представить Мрако ощутил, что космический холод сковал ноги. Оттуда всегда идёт смерть, ибо слабеющее сердце в первую очередь перестаёт подавать кровь в конечности. А вот сейчас похолодел низ живота. Холод поднимается выше. Сейчас охватит сердце и всё. В мозгу блеснула слабая искорка, что подобное с ним уже было. Тогда ещё была женщина. Он даже помнит её лицо. Жуть была в том, что он понимал, хуже того, чувствовал Он отвёл взгляд в сторону, наткнулся на облако блестящей пыли, что вынырнуло светящейся точкой и неслось, увеличиваясь в размерах прямо на него. В облачке появились комки, начали слипаться, возникли волокна, струи, становились всё чётче, ярче, выразительнее. В середине появился светящийся комок, самый крупный, а вокруг него всё ещё блестала заметно поредевшая пыль. Судорога стиснула мрака, но он всё не мог отвести взор. Светящийся ком до да звёздное ядро галактики, даже не ядро, а вся галактика в этом ядре. Но вот заблестали крохотные точки, ядро начало расслаиваться. Это появились звёзды, расходятся, снова появляются рукава, спирали, чуть ли не как кольцо у Сатурна. И вот уже настоящая галактика летит, нарядная, как ёлочная игрушка, сверкает, блестит, вертится с огромной скоростью, как шутиха на новогоднем празднике. Но вот блестки вспыхивают всё чаще и чаще сверхновыми, затем превращаются в чёрные звёзды и пропадают из вида. Снова туман. Только туман, но и тот разсасывается в черни тей вселенной. Сколько длилась эта жизнь галактики? 5, 7, 10 секунд. В мозгу проступила вялая мысль: а сколько живёт в теле человека эритроцит? Галактика похожа на него даже формой. А где в этой галактике мне место? Мне Мрак. Где там можно поместить вообще человечество? Холод заползал в сердце глубже, настоящий холод небытия. Мрак всё чувствовал, понимал, смирился, ничего уже нельзя сделать. И тут что-то древнее, стыдное, мохнатое, звериное, захваченное с собой из бог знает каких пещерных и допещерных времён забарахталось, запаниковало в смертельном слепом ужасе. Сердце ему жалко. Выставило барьер на пути подступающего холода, подпиталось жаром, затрепахалось сильнее. Спасительное тепло потекло по всему телу. Мрак увидел рядом бледного как смерть Олега. Застывшие глаза, ощутил холод его тела, ухватил за плечи, встряхнул, заорал яростно: "Очнись, трус! Ты предаёшь лиску! Ты предаёшь всех предаёшь, гад!" Олег трепыхался в его руках, вялый и безвольный. как трепещная кукла. И нейтронная шкура куда делась? Мрак чувствовал под пальцами слабую плоть, которую едва не раздавил, как желеобразную медузу. Мрак орал, тряс, даже пинал, и наконец под пальцами тело вздрогнуло, уплотнилось. Лицо чуть ожгло, охриплый голос спросил жалока: "Лиска?" "Алиска, почему?" А потому, выкрикнул Мрак, ты предашь и деда Тараса, и Барамера, и громобоя, и всех, если сейчас вот не скажешь, что всё это фигня наpostcssном масле. А нам надо поесть, почистить сапоги и идти дальше. Олег повернул голову. Зелёные глаза встретились с синими глазами Таргитая. "Тарх", проговорил Олег мёртвым голосом. "Нам надо поесть, почистить сапоги". "Мрак, какие сапоги? Хромовые!" выкрикнул Мрак. По 100 рублей за сапог. Олег посмотрел на свои ноги, потом с недоумением намрака. Таргитай смотрел на них с восковым лицом, не шевелился. Но безшумно возник стол, запахло жареным мясом с чесноком и луком. На широком блюде появился зажаренный кабанчик, почему-то брюхом кверху, словно какая-то безродная курица. Блеснули, соткавшись из пространства, два длинных ножа. Олег прошептал: "Как здорово!" Кто это сделал? мрак хмыкнул. Кто? Кто? Ты же и сделал. Давайте скорее есть, пока не исчезло. Его цепкие пальцы ухватили кабанчика. Послышался треск. В руках мрака осталась толстая ляшка. В воздухе потёк пряный запах. Жилудо коллега нервно дёрнулся. Таргитай смотрел на стол равнодушно, однако в синих глазах постепенно начал появляться слабый интерес. Олег взял нож и вырезал для себя левый бок с хорошо прожаренными рёбрами. Зубы впились в жареное мясо излишне поспешно, а когда сладкий ароматный сок потёк в горло, внутри взвыло. Он стал пожирать мясо с лихорадочной поспешностью. Мысли о вечности и огромности вселенной как-то отступили, потушевались, ушли на задний план. Они не исчезли, но существовали на далёком фоне, очень далёком. Таргитай сидел от стола в трёх шагах, вдруг оказался бок обок с мраком. С вялым интересом протянул руку к истерзанному кабанчику. Его синие глаза встретились взглядом с зелёными глазами Олега. Тот смотрел неотрывно, жадно, стараясь понять как можно больше. И таргитай на кратчайшей миг опустил ресницы, словно соглашаясь, позволяя, разрешая чуть-чуть прикоснуться к чему-то. На самой кратчайшей миконсталтергитаем, да и то лишь поглиненному комочку, именуемому землёй, ощутил своё непомерно огромное тело, сложнейший организм, в котором что-то двигалось, зарождалось, умирало, изменялось, переправлялось и трансмутировалось. Он ощутил и голод в Уганде, и жажду перемен в Австрии, а когда кольнуло в той области, где часть его я, между острыми пиками гор, Он увеличил добычу нефти в Ираке, на рост недовольства порнолитературой ответил засухой в Средней Азии, поспешно вырастил и бросил тучу саранчи на долину Евфрата, после чего ощутил острую нехватку цезия в рудниках Килигарда. Но перевести одни металлы в другие не удалось, так как на метеоритный дождь со стороны созвездия Леонид пришлось ответить ростом вахабизма и выбросом стада китов в Гренландии. что тут же принесло стабилизацию на Мадагаскаре, но ухудшило рост бобовых в бассейне Амазонки. А ещё было непомерно огромное пространство космоса, где Таргетай знал и ведал каждый из 200 миллиардов галактик, каждой туманностью, каждым шаровым скоплением, каждой звездой, каждой планетой, каждой молекулой, каждым атомом и каждой элементарной частицей. Он знал, кому куда лететь. кому, где и в каком месте пересечься, столкнуться, выбить электроны из ядра или же напротив, слиться и образовать совершенно новую частицу. Он направлял космические течения, задавал непонятные и таинственные ритмы жизни, создавал законы континуума, лепил новые звёзды, а старые превращал либо в сверхновые, либо в белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры, а потом и вовсе рассеивал их, словно уже пришла тепловая смерть Вселенной на отдельном участке. Квазары и квазаги подчинялись его воле, фотоны и нейтрино разлетались по его велению. Он знал их путь. Он ведал, когда и с кем они столкнутся. Что-то ударило Олега в лицо. Он увидел прямо перед глазами размытую, словно в тумане, плитку из коричневого дерева. Сильные руки подняли его с непонятно откуда взявшегося паркетного пола, однако ноги были ватными. Мраку садил в кресло, Олего раскачивало, пальцы Мрака впились в плечи.